Агата торопилась. Она точно знала, что Филипп ещё в больнице и должна была успеть всё сделать, пока он не вернулся. Да, собственно, не так много у неё и дел-то было. Собрать свои вещи да уйти. Но именно вовремя. А потому медлить было нельзя. Сложив вещи в чемодан и, оглядывая комнату, ничего ли не забыла забрать, Агата лишь на минутку позволила себе присесть на кровать и взгрустнуть. Всё так хорошо начиналось. А как закончилось? Она строила планы, мечтала, что у них с Филиппом будет крепкая и любящая семья, что родятся дети. А в итоге Филипп увлёкся красивой волчицей и сделал это с такой лёгкостью, что Агате становилось понятно, насколько мало он любил её. Ведь если бы любил, то вряд ли посмотрел в сторону Валерии. Они же кардинально разные. Получается, что жил Филипп с простой и ничем не выдающейся девушкой, а мечтала о первой красавице, в данном случае первой красавице стаи волков. Ну да ладно, смысла грустить теперь точно нет. А у Агаты начинается новая жизнь. И только она встала с кровати и застегнула чемодан, как снизу послышался какой-то шум. В доме явно кто-то был, и сердце Агаты ушло в пятки. Она не боялась Филиппа, он точно ничего ей не сделает. А если посмеет, то будет иметь дело с самим Альфой. И не трудно догадаться, кто выйдет победителем. Ей просто не хотелось снова выслушивать его претензии. А когда он начинал её о чём-то просить с мольбой в глазах, то и вовсе становилось тошно. Для себя она уже решила всё. Пути назад нет. Каково же было удивление Агаты, когда, думая о возвращении Филиппа, встретила с лицом клецу с Марфой. Вот ты где. А я ищу тебя по всему дому. А нюхом-то волчьим не обладаю. Радостно воскликнула Иснавидящая. Агата тоже была рада её видеть, и они едва не размянулись. Однако уже в следующий момент она поняла, что ошиблась. "Альфа прислал меня к тебе, чтобы помогла с переездом", просветила её Марфа. "Вот как? А откуда он знает, что она дома? Следит за ней, что ли?" Открытие это стало не самым приятным для Агаты. Дело в том, что расставшись с Филиппом, Она вдруг почувствовала себя свободной как никогда, от всего. От излишнего внимания и придирок, от чего-то постоянного нахождения рядом, от постоянных обязанностей по дому наконец. Нет, она не собиралась отныне предаваться безделью. Да и в ветпунке у неё хватало работы. Но и отчитываться больше не перед кем не хотела. Да не злись ты на него, девушка, проницательно смотрела на неё Марфа, словно могла читать её мысли. Альфа хотел как лучше. Я же и сама собиралась наведаться к тебе в гости. Правда? Удивилась Агата и чуть не спросила зачем, выглядело бы это точно невежливо. А пойдём-ка поговорим. Подхватила Марфа её чемодан и первая вышла из дома. Это она тоже поняла, что не желает Агата тут оставаться ни минутой дольше. И чемодан ей отдать на отрез отказалась, как в день их приезда с Филиппом в посёлок прогуляемся вдоль леса. Сделаем крюк, предложила Марфа. Тогда чемодан лучше катить, а не нести, с улыбкой отозвалась Агата. Да не морочь ты мне голову, девушка, беззлобно огрызнулась Изнавидящая. Не весит он у тебя ничего, а по нашим колдобинам все колёса растеряем. О чём вы хотели поговорить со мной? напомнила Агата, когда они медленно добрались до леса и ступили на узкую тропинку. Теперь ей пришлось идти за Марфой. Вдвоём на тропинке было не размянуться. И начинать разговор женщина не торопилась, всё размышляла о чём-то. Хотела предупредить тебя. Остановилась Марфа и повернулась к Агате лицом. Видением мне было. А, -а, -а, а о чём предупредить? Растерялась Агата. С ясновидящими ей раньше дело иметь не приходилось, и как реагировать на подобные речи, она не знала. Да и не верила она во всякие видения. Горедут непростые времена. Много всякого случится в посёлке и за его пределами. И в центре всех событий я видела тебя. Посмотрела ей Марфа прямо в глаза. Не понимаю. А что именно должно случиться? Решила подыграть ей Агата. Про то мне неведомо. Усмехнулась Марфа. Предательство, война, «Хитрость ли? Любовь, страсть, переживания?» «Всё это будет, я чувствую». «Но как именно?» «Сказать не могу». «И начнётся это очень скоро. Я даже просила главу отменить съезд молодняка». Вздохнула женщина. Но он меня и слушать не стал. «Какой съезд?» «Не поняла Агата». И тогда Марфа коротко рассказала ей о предстоящих событиях. «Как интересно». улыбнулась Агата. Здорово будет посмотреть на всех этих убородней. Интересно. С виду медведи, например, такие же обычные люди, как и волки. Не для тебя, девушка. Не для тебя. Вот сейчас голос Марфы прозвучал как самое настоящее пророчество. И смотрела она куда-то мимо Агаты. Готовься к неизбежному. А потом Марфа словно очнулась. Тряхнула головой, Снова подхватила чемодан и весело велела: Пошли уже, а то Альфа нас заждался.